Глава 45. Другие. Кот! Да что такое? Только закончил один разговор, как мне снова звонят. Дэвид? Хочет рассказать, что смог связаться с богом обмана? Да. Я тут, в общем, не усидел на месте и устроил проверку своих сил. Посмотри новости, там с видео и комментариями. Нужен твой совет, каких последствий ожидать? И, может быть, к чему-то стоит сразу готовиться? Лучше бы он просто позвонил. Стараясь успокоиться, я открыл скинутые мне ссылки. Мэр повел людей против монстров. Самый достойный градоначальник за всю историю. Политика — это не только власть, но и хороший двуручник. Мэр пробудился и спас тысячи жизней. В общем, там было еще много таких же пафосных заголовков но если посмотреть сами статьи или же приложенные видео, то суть везде одна. На центральную улицу вырвался сбегающий от избранных отряд стальных гоблинов. Принялся громить дома и охотиться на людей. И тут появляется он. Впрочем, я же читал про Дэвида. Непревзойденный воин, ставший императором, но потерявший свободу воли в руках Медеи. Неудивительно, что он не стал сидеть сложа руки. «Где меч взял?» Я решил сначала разобраться в деталях. «Тут музей рядом. Я подходящий быстро подобрал». «Значит, появление монстров не случайность?» «Ну вот», — спросил одно, а выяснил другое, как это обычно и работает. «Ты же не думаешь, что я поверю в чудесное появление врагов именно тогда, когда ты захотел проверить в деле новую игрушку?» «Не надо меня отчитывать, я же не пацан. Есть способность «Императорский вызов». Чувствую врагов поблизости и могу, скажем так, пригласить их на бой. Интересный навык и, главное, очень перспективный. Но будущее мы еще обсудим. А пока у меня появился еще один вопрос. Я тут смотрю еще один ролик, как за тобой бежит целая толпа обычных людей. Тоже способность? Да, это воодушевление императора. Усиливает, защищает, дает уверенность в себе, плюс частично позволяет прикоснуться к моим умениям. «Ага, теперь-то все понятно, как обычные люди смогли с легкостью раскидать монстров. Надо отметить, что императорские штучки Дэвида показали себя довольно неплохо. Как минимум, они явно выделяются в общем ряду способностей. И что будешь со всеми этими новыми избранными делать? Я неожиданно понял, что мой воскрешенный знакомый как бы походя создал целую толпу никому не подконтрольных людей со способностями». «Эх, мне бы такие возможности! Насколько с тем же делом света все было бы проще, а то приходится работать через обычные убеждения!» «Уже сделал! Оформил их всех к себе в мэрию, будут моей личной гвардией!» «Логичное решение!» «Что ж, похоже, мне теперь все понятно, ты правильно поступил, и то, что силы опробовал на практике, тоже хорошо!» «На самом деле хочется сказать что-нибудь другое!» Но какой смысл, если случившееся уже не исправить? Будем искать плюсы. Теперь у твоих способностей есть легенда, а прикрытие из избранных лишним никогда не будет, как и народная поддержка. Сейчас главное, если тебе будут предлагать встречу с Медеей, соглашайся, но откладывай хотя бы на пару дней, боюсь от нее нам тайну не сохранить, а что придет в голову хозяйки ночи, лично я предсказать не берусь. А что будет через пару дней? Голос Дэвида звучит спокойно, но я чувствую, что со своей бывшей покровительницей он пока желанием встретиться не горит. Возможно, я смогу прикрыть тебя и от нее, но без гарантий. Надо бы подтвердить наш союз, но никакой прямой лжи. Принято, я тогда возвращаюсь к своим делам, бы знал, сколько разных людей сейчас неожиданно захотело со мной встретиться. И да, я тут в СМИ запустил пару историй про твое дело, Света, положительных. «Даже в интервью упомянул, что именно вы меня вдохновили сегодня выйти на улицу». «И это правильно!» Я принял ответный жест Дэвида. «Так и должно быть. Если мы сотрудничаем, то каждая сторона должна помогать другой». На этом мы распрощались. В принципе, все вышло даже неплохо. И надо будет подумать над новыми открывшимися перспективами с учетом такого друга. А моя машина как раз добралась до первой отмеченной точки». «Интересно, а что подумал о таком пассажире, как я, водитель?» «Впрочем, он после двух моих разговоров по телефону не спешит продолжать начатую беседу, да и мне это не особо интересно. Жди меня тут, надеюсь, не надо объяснять, что будет, если ты ослушаешься?» «Не надо!» «Не знаю, что именно напугало мужика, мой тон, способности или знакомство с известным всей стране мэром». Но было видно, что спорить со мной, и уж тем более нарушать данное слово он точно не будет. Вот и хорошо. А я тогда пойду проверю первую из отмеченных мне нор полудраконов. Откровенно говоря, у меня на знакомство с ними и их тайные таланты очень большие планы, и тем обиднее было то, что местное племя оказалось полностью неразумным. Сколько бы я ни пытался с ними общаться, сколько бы ни силился выбить из них хоть слово, Они просто бросались на меня и пытались убить. Неужели это провал? И Шакан был самым нормальным среди своего народа. Впрочем, не буду отчаиваться, впереди меня ждут еще и вторая и третья норы, и все еще может кардинально измениться. И да, когда через полчаса мы добрались до очередного убежища, скрытого на старой заброшенной ферме, меня встречали уже совершенно другие представители этого племени. «Мой ученик сказал, что ты можешь заглянуть». Старый ящерочеловек в окружении десятка воинов, все с полупрозрачными аурами, вернее, как их правильнее называть масками, вышел меня встречать. а Шакан то тоже хорош. Оказывается, не просто поделился со мной информацией, но и сдал сородичам. Впрочем, я не в обиде, так будет даже проще общаться, не придется тратить время на объяснения. Что ж, тогда вы должны знать, что именно я ищу. Красные маски, хотя бы черные. Кто-нибудь из вас умеет их создавать. Увы, не здесь и не сейчас. Голос старого полудракона звучит устало. Он немного нарочито делает вид, что наш разговор подошел к концу. Вот только я так не считаю. Да и как можно развернуться и уйти, когда я услышал кое-что настолько интересное. Тогда где и когда вы это умели? Что же мне сейчас ответят? И почему внутри возникло такое чувство, что моя картина мира скоро подвергнется существенной корректировке?